МОНОЛОГ МЕРЛИН МОНРО Я — Мерлин. Мерлин. Я — героиня, самоубийства и героина. Кому горят мои георгины? С кем телефоны заговорили? Кто в костюмерной скрипит лосиной невыносимо? Невыносимо, что не влюбиться, Невыносимо без рощ осиновых, Невыносимо самоубийство, Но жить гораздо невыносимей. Продажи, рожи, шеф ржет, как мерин. Я помню, Мерлин, ее глядели, Автомобили на стометровом на экране в библейском небе межзвезд стабильных над степью с крохотными рекламами дышала Мерлин. Ее любили, изнемогают, хотят машины, невыносимо, невыносимо лицом в сиденьях пропахших псиной. Невыносимо, когда насильно, а добровольно невыносимей. Невыносимо прожить, не думая, невыносимее углубиться. Где наша вера? Нас будто сдунули с существования самоубийства. Самоубийство, Самоубийство. — бороться с дрянью. Самоубийство, мириться с ними невыносимо, Когда бездарен, когда талантлив, невыносимий. Мы убиваем себя карьерой, деньгами, ножками загорелыми, Ведь нам, актерам, жить не с потомками, А режиссеры одни подонки». Мы наших милых в объятиях душим, Но отпечатываются подушки на юных лицах, Как след от шины невыносимо. Ах, мамы, мамы, зачем рождают? Ведь знала мама, меня раздавят. О, кинозвездное оледенение нам невозможно уединение в метро, в троллейбусе, в магазине. Приветик, вот вы, глядят, разини. Невыносимо, когда раздеты во всех афишах, во всех газетах, Забыв, что сердце есть посередке, В тебя завертывают селедки, Лицо из мята, Глаза разорваны, как страшно вспомнить во Франс-Обсервере свой снимок с мордой самоуверенной, наобороте у мертвой Мерлин. орёт продюсер, пирог уписывая, — Вы просто, Дуся, ваш лоб как бисерный, а вам... Известно, чем пахнет бисер — самоубийством. Самоубийцы — мотоциклисты, самоубийцы спешат упиться. От вспышек блицев бледные министры — самоубийцы. Самоубийца идет всемирная Хиросима, невыносимо. Невыносимо все ждать, чтоб грянула А главное, необъяснимо невыносимо, Но просто руки разят бензином, Невыносимо горят на синем Твои прощальные апельсины. Я, баба, слабая, Я разве слажу? Уж лучше с разом.